108 февраль 16. -е. Мы применяем методы руководства, часто недоступные пониманию ученика, поэтому с его стороны требуется доверие, безусловно, когда вместо мокрой кисии крепкий круг самозащиты, его легко покрыть моим лучом, как куполом безопасности и охраной от тьмы ее пособников и сознательных и бессознательных исполнителей ее внушений. И если к осознанию этого обстоятельства привели жизненные невзгоды, то надо понять, как мудрый учитель ведет, допуская эти испытания. Невзгоды уйдут, знания и опыт останутся, ибо достаются дорогой ценой. А шрамы нужны как крепости, защищающие от зла и злых, а также и башни духа. Но и крепостям и башням нужны основания. Сергий, строитель, древнюю твердыню русского народа строил всю жизнь. Простоит она века, и явит свою еще мощь, нерушимую временем и событиями. Но можно также идти через жизнь сознанием, где я, там и дом, там и мой, или башня духа, связанная лучами с твердыней. Об этой пространственной связи с основной твердыней иерархии света, связью, утвержденной лучами, следует знать, следует думать и ярко представлять себе ее сияющий светом в пространстве над планетой и являющей свою планетную сеть света, объединяющую всех ее участников-строителей в одно — единое целое. Магнитное поле света, окружающее каждый ашрам, крепость или башню духа, распространяется широко вокруг, поляризуя всю атмосферу и создавая особые психические условия. Кроме того, лучи, самые исходящие из данного центра, могут действовать и на далекие расстояния, иметь особое назначение, как бы в миниатюре уподобления великой твердыни. То, что утверждено на Земле, повторено и умножено в мире тонком, Велико значение этих пространственных светочей духа. Велико их именно пространственное значение. Без них все потануло бы во мраке. Так и каждый человек, за исключением носителей тьмы, является большим или малым носителем света, сознательно или бессознательно связанным с фокусом света планетным. Именно надо осознавать себя участникам и членам великого коллектива сил светлых, объединенных в одно целое, сияющей сетью света, покрывающей всю планету. Большое значение имеет сознательное объединение через посредство лучей мысли с далекими и близкими сотрудниками иерархии, разбросанными широко по лику планеты. Каждая ниточка света укрепляет и усиливает планетную сеть, Из башни и твердыни протянуты руки и струятся лучи, мощно поддерживающие эту светоносную сеть духа.